Мао в этот момент предпочитал отсиживаться и не предпринимать ничего, чем помогал Ичан Кайши уклоняться от активных военных действий. Один хотел перехитрить другого, в равной степени пренебрегая эмоциональными интересами страны. из пассивности командования и политических разногласий между КПК и Гоминданом, китайские вооруженные силы серьезной опасности для Японии не представляли. Как показали дальнейшие события, Все попытки гомендановских войск и КПК в 1942-1945 годах отвоевать что-либо из захваченных японцами районов терпели крах. Китайские войска не имели успеха до тех пор, пока в августе 1945 года союзники по антигитлеровской коалиции, особенно советские вооруженные силы, не нанесли сокрушительного поражения японским захватчикам. Не произойди это... Трудно сказать, сколько лет длился бы второй этап войны по теории мао дуна Японское командование, готовясь к дальнейшей агрессии, стремилось экономически, политически и в военном отношении закрепить за собой захваченные районы Китая. В начале июля 1941 года японское правительство добилось дипломатического признания правительства Ванзенвэя Германией и Италией. Японцы оснащали войска Ван Зен своим оружием и под руководством своих генералов привлекали их к операциям против партизанских районов, которые существовали у них в тылу. Карательные операции японских войск совместно с войсками Ван Зен Вея, Шаньдуни, Анхое и Шаньси, Чахархе, нанесли чувствительные потери силам КПК. В результате некоторые партизанские районы были ликвидированы или сокращены. Таким образом, установки Чан Кайши и Мао-Дзэдуна на пассивное ведение войны против японских захватчиков, а также военный конфликт между Гаминьданом и КПК, дали Японии передышку для подготовки к дальнейшей африке. Чан Кайши по-прежнему выжидает. Весной 1941 года Мало кто сомневался, что Советский Союз будет вынужден сражаться на двух фронтах. На Западе против фатистской Германии и ее сателлитов, и на Востоке против Северной. Однако 13 апреля 1941 года Япония неожиданно подписала Советским Союзом Пакт о нейтралитете сроком на 5 лет. Этот договор свидетельствовал о том, что Япония, хотя и заключила тройственный пакт с Германией и Италией, Собиралась проводить собственную политику на Дальнем Востоке. Реакция правительственных кругов Чунцина на советский японский договор о нейтралитете первоначально была чрезвычайно нервозной. В первые дни после получения сообщения о подписании договора среди правительственных и гаминдановских деятелей царили растерянность и даже паника. Об этом в частности свидетельствовали бесконечные совещания, которые проводил Чан Кайши. Например, 14 апреля состоялось заседание президиума ЦИК Гаминдана, затем заседание постоянного комитета НПС, 24 апреля специальное совещание у Сян-Кайши и так далее. Сам чан кайши производил впечатление растерявшегося человека. Однако постепенно первоначальная растерянность стала проходить. Большое значение имели беседы Молотова, китайским послом в Москве в Шао Ли Ци и встречей с Чанкой Ши Панюшкина, разъяснившего позицию советского правительства. Официальное отношение китайского правительства к советско-японскому договору было изложено в заявлении «Ник Китая». Наиболее существенным пунктом в этом заявлении являлось отрицание за какой-либо страной помимо Китая право решать вопросы, связанные с Манчжурией и внешней Монголией. Внутри правительства и руководящей верхушки Гаминдана в период обсуждения советско-японского договора выявилась группа, настроенная резко антисоветским. Во главе этой группы стояла реакционная теория киргаминдана «Дайгитау». К ее числу принадлежали также член президиума цикгаминдана «Дзоулу», министр пропаганды Ван Шидзе и другие. Ей противостояла другая группа, стоявшая на позициях сохранения и укрепления дружественных отношений с Советским Союзом.